Серебряные сумерки Псков, 1983 год 1 октября, детский дом, поздний вечер За окном выл беспокойный ветер Гулко дрожали стекла Слегка моросило За стенами властвовала прохладная осень, щедро украсив территорию детдома разноцветной, мокрой блестящей листвой кленов, берез и тополей. В комнате, где жило пятеро детей, было тепло. Новый кочегар с энтузиазмом взялся за работу. Свет уличного фонаря наискось слегка освещал жилое помещение». Федя, полюбовавшись видами за окном, задернул занавеску и, положив подушку себе в ноги, перевернулся, чтобы быть поближе головой к приятелю, Ленке Исакову. Слыхал про Веньку со второй группы? Мм, ответил сонно Леня. Сбежал он. Вот и нет, зашептал сосед. На кладбище он поперся. Мироносецкая тут недалеко, знаешь же. «Угу. «Говорят, там вампир завелся, в склепе живет». И спросил Леня, забыв про сон. «Да что?» — Федя на эмоциях повысил голос, но сдержал себя, не желая будить других ребят. «Туда он пошел на вампира посмотреть и пропал. Выходит, есть вампир. Да убежал он. Никто не бежит в такую погоду, Леня. Бегут летом». «Вампир, говорю тебе!» «Да откуда ты знаешь?» «Да все уже знают!» «Ты что, с луны свалился?» «Тебе бы все книжки свои читать!» Федя подвинулся еще ближе «Говорят еще, что про вампира рассказал кочегар новый» Исаков тяжело вздохнул «Может, он и есть вампир-то?» «Будет всех по одному хватать и в печке жарить» «Косточки все сгорят и следов не найти» А, может быть. Но вампиры же вроде кровь только пьют. А что от них помогает, книгачей, а? Чеснок помогает, ответил Леня и заворочился под одеялом. Давай спать уже. Утром поговорим. Чеснок? А это мысль. Завтра попрошу у тети Поле в столовой, она меня любит. Да, надо поспать. Спокойной ночи Но Федя еще долго не мог уснуть. Он глядел в щелочку между шторами, видя, как ветер прихотливо бросает все новые капли на стекло в бесконечных потеках влаги. Во что бы то ни стало, мальчик решил изловить вампира. Но с чего начать? Сходить сначала на кладбище? Они же днем должны вроде спать. Тогда-то его и можно сцапать. но почему Кочегар говорил идти ночью, подозрение мальчика только крепле. На следующее утро перед заведующей стоял заметно сутулис новый высокий симпатичный стопник. Правильная гармоничная внешность, Большие открытые серо-зеленые глаза, Чувственные губы, слегка вьющиеся волосы. «Хорош», — подумала Элеонора Павловна. «Жаль, спиной видно больной, Ишь, как выгнулся. Но работает и ладно, Но че бы его проверить в деле?» Вслух она, однако, сказала совсем иное. «Вы, Илья Леонидович, вот просите в заявке кирпичи, цемент, доски. А позвольте уточнить, зачем вдруг столько и сразу?» Истопник мягко улыбнулся, чего то напомню заведующий ее покойного отца. Тот, вы не особо долго прожил из-за застрявшего осколка, но память о себе оставил самую светлую и добрую. «Так ведь печь старая, еще довоенная. Она и тогда наладом дышала, я знаю. Женщина помнила, что Илья Леонидович рассказывал, что провел в этом заведении сколько-то лет. Но чтобы прям довоенная... Молод он выглядит, конечно. В общем, печка разваливается. Не сгореть бы нам всем, Илья Нур Павловна. Если хотите, пойдемте покажу». «Ну, хорошо, все будет, сделаем. Только вы тогда на Новый год побудете Дедом Морозом?» О, да, с радостью, истопник сверкнул глазами. «Люблю детишек. Жаль, вот своих так и не завел. Болел долго». «Ну, какие ваши годы!» – расплылась в широкой улыбке заведующая и подмигнула с пониманием. «У нас тут много красивых женщин». Илья слегка задумавшись рассеянно кивнул. Да, страх перед охотниками долго держал его на привязи в том доме, где он прожил столько лет, прожил в проголоте тяжелее родителей, приютивших его. Но теперь он свободен, и давно уже было пора задуматься о размножении. Сейчас он сыт, входит в полную силу необходимости во сне он не испытывает что позволяет постоянно обучаться и выстраивать дальнейшую стратегию поведения выкопать конечно же святилище черепов под печью вооружиться устроить ловушку подманить охотник это все не так и трудно найти других врагов если они есть вскрыть захоронение на болотах На крайний случай можно податься и за границу. Для этого он сейчас штудировал учебники сразу по трем языкам. Но сначала нужно подготовить запас пищи. домовских детей особо не погоняешь по кладбищу. Уже пошли вопросы, привлекая ненужное внимание милиции. А вот сделать так, чтобы байка про вампира попала в окрестные школы – это легко. Можно тут и задержаться немного. До конца отопительного сезона. Или даже пару-тройку годиков. Видно будет. Тепло и сердечно мужчина попрощался с начальницей и вернулся к себе. Чутье подсказывало ему не задерживаться тут. Но Илья уже разнежился в тепле и стал считать это место своим, сытным и безопасным. 1983 год. Начало сентября. Увидеться в оперу с охотником удалось только через пару дней, так как был форменный завал на работе. Сегодня они договорились встретиться на Октябрьском в 5 часов. Снежинский разжился адресом и телефоном Искомова, позвонил абоненту и объяснил всю ситуацию, На том конце провода немного помолчали, но в итоге позвали на чай. «Кое-чем, я думаю, смогу вас удивить», — сказал пенсионер и бывший оперуполномоченный Каленин Аркадий Анатольевич. «А вы мне расскажите вашу историю. Я рад, что у вас дело сдвинулось». Когда Снежинский вышел наконец из здания УВД, его уже ждал напарник, докуривая вторую папиросу. Мужчины поздоровались. Так будем чего, к чаю брать? спросил Михаил. Ты про это, что ли? Опер оттопырил мизинец и выставил большой палец вверх, показывая условную бутылку. Да, я про тортик, усмехнулся приятель. Ну, можно и это, конечно коньячку, например». Дима скривился и закурил неизменную приму, сделав небольшой ему штучок из картона пачка. «Хороший коньяк так просто не достать. Разбирает быстро. Да и денег не то чтобы много». «Деньги не проблема». Охотник похлопал себя по карману. «А, ну тогда другое дело. Есть тут человечек один, спекулянт хренов. Около шести вечера двое мужчин, пребывая в отличном расположении духа, звонили в искомую квартиру, где их встретил круглый, пышущий здоровьем Аркадий Анатольевич. Мимо них по коридору проплыла седовласая, сухонькая, бесцветная женщина, кивнула гостям. «Аркаш, ставлю чайник, да?» «Да, я благодарю. И бутербродиков наделай, будь любезна». Потапов показал два бутылочного горлышка пятизвездочного коньяка Арарат. «А как насчет этого к чаю? Можно?» «Нужно, нужно!» — жизнерадостно воскликнул хозяин, потирая руки. Снежинский протянул торт. Калинин провел их помыть руки. Потом, минуя длинный коридор, завешенный акварельными пейзажами в гостиную, где гости расположились за круглым столом с желтой скатертью, из серванта достали рюмки, выпили по одной за знакомство. «Дождались и чаю». Елизавета Веньяминовна Калинина в девичестве Зайцева скромно присела чуть поотдаль на диван и долго цедила по глоточку, налитый ей коньячок, ожидая, пока заварится напиток. Только потом принялась резать торт и угощать гостей. Поохов удалилась. «Полежу, пойду, Аркаш, голова что-то кружится». «Конечно, заем. если что, зови», — отозвался муж. «Кое-чем, я думаю, смогу вас удивить?» «Конечно, зая, если что, зови», — отозвался муж. Лицо его слегка раскраснелось от бренди и горячего чая. Видно было, что здоровье в семье почти целиком вобрал в себя глава семейства. Достал из-под стола припрятанную было вторую бутылку Арарата и хитро подмигнул. «Выпили еще». Каленин выставил большую хрустальную пепельницу Все трое закурили Потапов рассматривал фотографии на стенах Как попало развешенная в перемешку с И несколькими репродукциями картин Шишкина Снежинский же в это время подробно рассказал Как он обнаружил старика-самоубийцу и дневник Как залез в подпол и что там обнаружил «В общем, Мельников сказал, что вы сталкивались с чем-то подобным». «Ну, вот мы и здесь». «Да», — протянул колени наливающий по рюмок. Порадовался мягкому, теплому вкусу, отдающему сухофруктами и шоколадом. Закурил сигарету «Космос», посмотрел на Потапова. «Коллега?» — Снежинский с пониманием усмехнулся. «Но этот вопрос они обсудили заранее». «Не совсем. Это охотник, потомственный, на этих самых тварей». Вот как Калимин с интересом посмотрел на гостя. Тот спокойно выдержал взгляд. «Интересное кино. Выходит, их много, тварей этих. Мы одного-то едва выловили, да отправили на тот свет. «Я потому и переехал потом, что вопросы возникли. Да и квартира тут в наследство образовалась. Отец рассказывал, что раньше их было больше», — легко поделился Потапов, разглаживая мокрые усы. «Но поприжали их как следует. У нас, во всяком случае. Их, уважаемый Аркадий Анатольевич, так просто не убить. Уж больно живучие. «Хоронили их, знаете, заживо, да рядом семью сторожей ставили, чтобы выбраться не давали. Но, к сожалению, одно захоронение вскрыли еще в тридцать девятом. Оттуда вот все и тянется. В тридцать девятом? Ну, тогда понятно, когда это началось». Пенсионер легко встал из-за стола, вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся с потрепанной тетрадкой в руках. Бережно положил на стол, перелистнул пару страниц. «Вот, документ интересный. Это дневник одной девочки, написанный во время блокады. Он случайно попал к моему коллеге, с которым мы и расследовали пропажу детей». Можно сказать, что именно благодаря ему То мы и вышли на след этого нелюдя а расскажите, что вы сделали с ним? Где нашли? Спросил молодой опер, подвигаясь ближе Каленин отхлебнул остывшего чаю Грустно посмотрел на заканчивающуюся первую бутылку коньяка Обвел взглядом гостей Нашли в квартире Благодаря дневнику это было несложно. Он и не отпирался даже, не боялся нас вообще. Вот только не знал он, что один из пропавших детей — племянник моего коллеги. Я про него упоминал. Вот мы его и взяли за жабры, да и в лес вывезли. Сначала на предмет, где останки спрятал, выпытывали — Но урод молчал, ухмылялся все, мол, не найдете. Ну, Тимофей и застрелил его. Там, в лесу, и прикопали. «Так ведь мука...» «Простите, Лука Лукич говорил, что совпадение было еще и по тому факту, что тело чернело якобы от болезни», — спросил Снежинский. «Да, это уже соседка рассказала, которая за ним ухаживала». «Вишь, какое дело!» — Аркадий Анатольевич понизил голос. «Войну-то он сам пережил, и мать его тоже. Уверен, что он ее человеческим мясом подкармливал. А уж позже, когда порядок стали наводить, разболелся. Да и так-то подумать, если хорошая маскировка...» «Кто ж на инвалида подумает?» Охотники опер переглянулись. «Надо ехать, Дима», — сказал Потепов, разминая папирос «Жива эта тварь! И, скорее всего, выбралась!» Откупорил вторую бутылку и разлил на троих. «Аркадий Анатольевич, а давно это было?» «Да годков семь назад». «А телефон у вас, Тимофея, этого есть? Можете ему позвонить?» «Надо ехать, место это проверить». «Да хорошо бы, если бы вам, коллега, смог узнать, пропадали ли еще дети нынче». Бывший опер задумался, выпил. «Да, вы правы. Если все так, как вы рассказали про этих существ, нужно действовать. Упаси бог, если и наш местный туда поедет. Сколько в твоем дел натворят». Пенсионер вздрогнул и вытер ладонью испарину с лысины. «Телефон есть. Сейчас же и позвоню». Пожилой мужчина ушел в коридор, где, пошуршав страницами блокнота, стал звонить в Ленинград. Долго что-то бубонял в трубку, вернувшись, устал вздохнул. «Договорился. Поезжайте. Вас будут ждать. Тимуха пока узнает по пропажам. Отведет вас к месту в лесу. Он хорошо его помнит. Вот адрес и номер телефона». Калинин протянул клочок бумаги. тетрадку можно взять, почитать?» — попросил Снежинский. «Конечно, конечно, бодрый пенсионер подвинул рукопись. Только осторожнее, не потеряйте». Мужчины допили коньяк и еще раз обсудили план действий. И, пообещав держать Калинина в курсе дел, попрощались. Предстояло уладить дела и выбить отпуск. Но, коль скоро дело касалось такого серьезного вопроса и была зацепка по делу, капитан Лебедев пошел навстречу. Правда, поездка затянулась. После посещения Ленинграда приятели навестили захоронение на Мшинском болоте, а также место под Тверью, где Потапов похоронил женщину с выводком. Тот позвонил и своим детям. Никто, к счастью, не пытался вскрыть укрывище. И хотя у лесника были амулеты, он, никогда не сталкиваясь с их силой, верил больше в практический опыт. Псков они вернулись лишь в самом начале октября. Дневник блокадницы Выдержки 17 декабря 1941 С работы вчера не вернулась мама. В городе очень много снега, троллейбуса не ходят. Она пошла пешком и присела отдохнуть. И больше не Поднялась, как и многие другие. «Как мы с бабушкой будем жить? Она лежит и уже не встает. Я вся опухлая, еле хожу. Нет ни света, ни воды. Приходится ходить на канал. Теперь живем обе на кухне. Так теплее. Приходила тетя Зина, Принесла триста грамм пшена и десять конфет». «Норму хлеба давно сократили до 125 грамм. Это же на один укус. 19 декабря. В нашем подъезде осталось лишь четыре семьи. Кто смог, эвакуировался. Многие умерли от голода. Но как-то все равно все мысли о еде...» У проруби, где все набирают воду, встретила Лену Пашу, брата и сестру. Они мне рассказали про людоедов. И раньше рассказывали, и пугали. Еще до войны ходила легенда о подвале, что дом построен на могиле колдуна. Мальчишки туда ночь ходили. Но тут другое. Так Леночка сказала, что некоторые дети Уходят за хлебом И не возвращаются И их не находят Был Коля с четвертого этажа Под нами живет Он выглядит сытым и здоровым Тогда как все едва ноги передвигает Мама его не выходит Он все сам Помог мне воду донести Пока шли Вода замерзла 23 декабря Снился ночью Запах супа с мясом Проснулась И правда пахнет Или мне кажется Спросила бабушку Ей тоже чуется Это ж пытка целая Неужели соседи мясом разжились Две недели назад Я ел кота Не ожидал, что мясо будет такое вкусное, как бы хотел еще. Привычно играхочет зенитки, Гудет самолет Давно не мылись, не переодевались. Свечи заканчиваются. В руках и ногах вялость. Через месяц мне 14. Доживу ли. 24 декабря. Тетя Зина навещала. В Ленинграде чудовищный голод. Съедены все кошки и собаки. Люди десятками на улицах умирают. Сварил похлебку. Ба так слаба, что не может держать ложку. Кормлю ее. Заканчивается дрова и вода. Завтра с утра схожу. 25 декабря. Видела Лену. Паш пропал Лена говорит, что по подъездам Ходит кривой Стучится в двери И если там есть дети Крадет их и Ест Ужас Никто из взрослых не способен Сопротивляться сытому человеку Так все ослабели Зоя Павловна Соседка рассказывала Что у соседей папа В уборную пошел Я уже не вернулся. 29 декабря. Скоро Новый год. Вспоминаю елку в том году. Столько всего было вкусного. Не все были живы, здоровы. На ветках висели конфеты и пряники. Их никто не ел даже. Все мысли о еде. Я боюсь. Снизу опять Пахнет супом А в двери стучали Я посмотрел В глазок А там Коля стоит Но какой-то Кривой что ли Одно плечо Будто ножом обрезали Страшный Ухмылялся и глаза пучил Я испугалась, не открыла И ночью не могла Уснуть Только дремала смотрел во двор сквозь щелочку и все увидела сомнений нет видела как коля на саночках везет тело ребенка бодро так он точно людоед и точно кормит этим свою маму мне кажется он почувствовал мой взгляд нужно идти в милицию Но сил совсем нет Боюсь, замерзну по дороге Подожду, как станет теплее 3 января 1942 года Бабуля не дышит Ты ушла легко во сне Не знаю, как ее хоронить Пойду за хлебом Хорошо, что нам бабушку успели выдать продуктовые карточки Жду тетю Зою, попрошу кого-нибудь помочь. Надо бабушку отвезти. Попрошу людей в очереди в милицию сходить. Коля это уже ничего не боится. Каждый день уходит с санками и возвращается с телами детей. Куда ему столько? Долго, не двигаясь, стоит возле дверей и скалится... Он совсем не похож на человек. Мимо его двери хожу на цыпочках. Тихо, как мышка, хожу по квартире. 4 января. Я очень боюсь, не знаю, как, но Коля заполз по стене и скрепся в окно. Разбил одно стекло, но порезался. Хорошо, что мама давно заколотила окна Есть топорик тут Но я не могу его долго держать Поесть бы это пару раз Для таких, как Кривой этот Это их время 9 января Он ломает дверь Что мне делать? Я спрячу этот дневник Надеюсь, что его однажды найдут Знаете, люди про людоеда Пусть его покарают Он живет в 14-й квартире Полный адрес напишу ниже Меня зовут Анна Ходцев. Мне не полных четырнадцати лет Я очень устал Мне страшно Сегодня я умру Начинается рассвет Едва-едва брежет Деревья стоят все заиндевевшие. Очень красиво и небо такое чистое, будто и не было и нет ничего. За окном серебряные сумерки, мои последние, как поэтичные, прекрасно. Вчера снился А, как читал мне те стихи в школе, какая я была глупа, любил меня стихи дарил на листочках. А я смеялась Вернуться бы туда Слушала бы и слушала его Еще одни Мои серебряные сумерки Не растопить их сердце жаром Моя любовь, вы для вас Безумие И холод ваш удары. Нжало. Что делать мне, когда вокруг темно, Когда надежды все замерзли, умерли? Сейчас от прошлого мне все отделено Последние мои середины. Снежинский долго не мог уснуть, курил на кухне, Прикрыв дверь, видел все написанное как на его. Пил крепленное вино, но ничто не могло убрать тяжелый комок в горле. Любой ценой этих выродков нужно остановить Любовь. Псков, 1983 год, детский дом, 3 октября. Понедельник. Утром во время завтрака Федор Грустелин, очень подвижный, смышленый 12-летний мальчик, размазывая кашу по тарелке, спрашивал друга Леонида Исакова про вампиров. «Лёнь, а чтобы почитать такого на эту тему, а? Исаков достал из кармана исписанный блокнот и что-то оттуда вычитал. Ну, у нас ты ничего не найдешь Это тебе надо в детскую городскую идти библиотеку Наверное, даже в читальный зал Там найдешь книгу А.К. Толстого «Семья Вурдалака» Или «Упырь» еще есть? Есть, но не найдешь У нас запрещена эта книга Называется «Дракула» Есть еще книга «Полидари вампир», книга, Чей пошуршал блокнотом. Вот еще. Выписал цитату из повести Ай Бе Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Там такое есть. «Дракула граф. Знаменитый венгерский вурдалак 17-19 веков. Графом никогда не был».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 Выпил компот, маленькими глотками размышляя. «Ну, колы-то уже кое-что. А вот серебряный пули то сложнее. Где вот только осину найти?» «Попроси киянку», — посоветовал приятель. Киянкой звали учителя труда. «Ну или в городе поищи». Когда закончились уроки, Федя ускользнул привычным способом, коим все дети бегали в город, отодвинув нужную доску в заборе. На это закрывали глаза. Лишь бы не сбегали с концами, и то ладно. Мальчик представлял собой тот удивительный феномен человека, который всюду легко заводит друзей налаживает нужные связи. Никто и не сомневался, что он далеко пойдет». Так он навестил пару знакомых школьников соседнего двора и узнал, что рассказ про вампира на кладбище уже расходится по округе. Забежал к пенсионерке Лидии Христофоровне, которая оказывал шефство. Сходил для нее в магазин, выпросил пачку хороших сигарет, сказав, что это для очень важного дела. Сбегал в библиотеку. Утвердился в необходимости осинового кола. И уже только потом выловил трудовика. Отдал ему сигарет и попросил помочь с древесиной. По сути, вопрос был решен. Оставался, правда, еще один. Федя обижал комнаты и насобирал под разными предлогами целый кулек конфет. После чего отправился к еще одному местному школьнику, такому же пройдохе, как он сам. Тот был в курсе всех местных дел. У него же и удалось узнать за мешок сладкого, что в пятницу один мальчик собрался идти в полночь на кладбище. К нужному времени Фёдор был полностью готов. У него был фонарик, рогатка с шариками от подшипника и осиновый кол в тайне выточенный из полученного от киянки бруска. Днем ранее он тщательно осмотрел место. Ровно за час до полуночи мальчик пробрался в нужный склеп и, намазав лицо гуталином, спрятался в нише. Было прохладно, и это позволяло не заснуть. Время тянулось очень медленно. Чтобы было чем занять голову, юный охотник на вампиров вспоминал Алину, которая ему очень нравилась». Мальчик был уверен, что эта история закончится хорошо, и ему будет чем похвастаться перед одноклассницей. Воображение рисовало, как он выскакивает из засады и убивает колом упыря, спасая неизвестного школьника. Как об этом напишут в газете, и даже, может быть, придет какой-нибудь известный человек и вручит ему медаль, и Алина... Дверь в склеп приоткрылась... Подсвечивая себе фонариком, внутрь осторожно вошел мальчик в желтой куртке и шапочке-петушке. Он внимательно осмотрелся вокруг. Присел на корточке, прислонившись к стене. Посветил на наручные часы. У Феди не было часов, и он поставил себе цель обзавестись такими, но после того, как выменять новый складной ножик. Вначале пришедший школьник очень нервничал. Федя даже показалось, что у того стучат зубы. Постепенно мальчик смелел. Все чаще смотрел на часы, начал ходить туда-сюда. Еще разглянул на часы и улыбнулся. Видимо, уже прошло положенное время, которое нужно было провести в склепе. И тут произошло страшное... Из темноты вылез человекообразный черный сгусток Сверкнув зубами, вампир одной рукой схватил мальчика за голову и приподнял Ребенок выронил фонарик и дальнейшее Федор не видел Только услышал странный хруст, будто кто-то ломал куриную ногу Кто-то тихо заскулил «Очевидно, пойманная жертва». «Черное зловещее нечто задело фонарик ногой, и тот откатился в угол. От ужаса Федя едва мог дышать, забыв и про кол, и про рогатку. Чтобы не закричать, прикусил до крови руку». Круглый фонарик покачивался слегка туда-сюда, высвечивая, как вампир укладывает беспомощную жертву со сломанным позвоночником на пол, а после легко, будто фольгу пробивает череп и начинает аккуратно доставать оттуда мозг, тщательно облизывая руки. На какое-то время отважный Домовец потерял сознание и уже не мог видеть, как существо смотрит на его убежище и ухмыляется. До самого последнего момента Федя не испытывал страха и почувствовать его было невозможно, подобно тому, как акулы чуют кровь. Искривленные, чуяли страх в своих охотничьих угодьях за много километров, оставляя повсюду особый фермент, содержащийся в моче. Этот же фермент избивал собакам нюх, а дальше следовал химическая реакция. Невидимая паутинка дрожал и посылала однозначный сигнал. В любое другое время Илья бы обрадовался второй жертве. Но пока еще не был готов храм, да и сейчас у него имелись дела поважнее Отделить кости от мяса, избавиться от улик Второй ребенок, выжив, петь только добавит слухам достоверности, Естественно, не удержавшись от рассказа Скорее всего, снова начнутся поиски Что с того? Кого будут искать? Вампиры? Сгусток тьмы взял на руки трупик, играючи свернул в суставах руки и ноги, а после быстро и умело связал его одеждой, превратив в компактное подобие школьного ранца. Людоед растворился во тьме, выключив фонарик. Через какое-то время Федор Грустилин очнулся и сразу побежал звонить в милицию.